«Любить» для большого Джо-португальца означало «действовать». И это рассказ об одном из его любовных похождений. В Монтерее лил дождь, с высоких сосен капала вода. Пайсано, Тортилья, Флет не выходили из дома, но над каждой трубой поднималась спираль голубого дыма, и в воздухе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 Она всегда была молчаливой и суровой, так как в ее жилах текло больше индейской крови, чем это считалось приличным в тортилье Флетт. Когда вошел Большой Джо, она как раз откупорила бутыль белого вина и налила себе стаканчик, чтобы полечить желудок. Она тщетно попыталась сунуть бутыль под стол, но не успела. Большой Джо уже стоял в дверях, и с его одежды на пол стекала вода. «Ходи и обсушись». Большой Джо, не сводя глаз с бутыли, словно терьер жука, переступил порог. <связь> «Не выпьешь ли стаканчик венца?» <связь> «Выпью». <связь> Он выпил их три. Тетушка Игнасия смирилась с тем, что ее... Непочатая бутыль безвозвратно потеряна, и она стала пить с ним, чтобы и со мной хоть немножко попользоваться своим вином. Это вино не от Татарелли? Да. Я беру эту одной итальянской дамы, моей подруги. Она снова налила стакан. «Раз уж вино будет выпито, пусть уж оно будет выпито», подумала она и критически осмотрела Дюжую фигуру Большого Джо. В груди у нее потеплело. Бедный, ты работал на дожде. Ну, сними куртку, дай ей просохнуть. Я соспал на берегу под лодкой. Ну, ты же насквозь промок, бедняга. Она испытующе посмотрела на него, ожидая, что ее внимание вызовет хоть какой-нибудь отклик. Но Большой Джо не думал вести себя любезно или хотя бы вежливо. Он просто не замечал присутствие своей хозяйки. Он большими глотками пил вино. Весь день у него во рту не было ни крошки, и вино быстро туманило ему голову. Он глупо улыбался «печки». И легонько покачивался в кресле. Вредно, вредно сидеть в мокрой куртке, ты простудишься. Дай, да я помогу тебе ее снять. Баба мне и так хорошо.